Пятое. Татьяна и Онегин. Т.Б. Вообще мне думается, что у девушек, выросших в русской культуре, есть какая-то предрасположенность к любви, неразделенной и безответной. И особую роль в этом, как мне кажется, сыграла пушкинская Татьяна. Сцена из Евгения Онегина, увиденная Мариной Цветаевой в шесть лет, повлияла на всю ее жизнь. Вот как описывает это она в своей автобиографической прозе. Скамейка. На скамейке Татьяна. Потом приходит Анегин, но не садится, а она встает. Оба стоят. Не говорит только он все время долго, а она не говорит ни слова. И тут я понимаю, что это любовь. Когда скамейка на скамейке она, потом приходит он и все время говорит, а она не говорит ни слова. Скамейка, на которой они не сидели, оказалась предопределяющей. Я ни тогда, ни потом, никогда не любила, когда целовались, всегда, когда расставались, никогда, когда садились, всегда расходились. Моя первая любовная сцена была не любовная. Он не любил это, я поняла, потому и не сел. Любила она, потому и встала. Они ни минуты не были вместе, ничего вместе не делали, делали совершенно обратное. Он говорил, она молчала. Он не любил, она любила. Он ушел, она осталась. Так что если поднять занавес, она одна стоит, а может быть, опять сидит, потому что стояла она только потому, что он стоял, а потом рухнула и так будет сидеть вечно. Татьяна на той скамейке сидит вечно. Эта первая моя любовная сцена предопределила все мои последующие, всю страсть во мне несчастной, не взаимной, невозможной любви. Я с той самой минуты не захотела быть счастливой. и этим себя на ней любовь обрекла. МК. Арина Ивановна, ее мысли, движения, чувства, самообманы и поздние реконструкции неоформленных детских переживаний все равно гениальные. И следить за ними наслаждение. Только причем тут Татьяна? Это не Татьяна, это русская жизнь, русские женщины, которые окружали крупную девочку Мусю с младенчества, купали ее, растирали полотенцем. давали ложку с мекстурой и целовали в щеки. Татьяна всего лишь это впитала, она же русская душой, и душа ее восприняла русский вариант женственности, восприняла и воплотила, затем всей своей несчастной жизнью. Каково это жизнь прожить с нелюбимым, да к тому же и без детей? Скажите мне, где ее дети? Понятно, они Пушкину ни к чему. замуж ведь все уж так и быть позволил, хотя бы ради афоризма в письме Вяземскому, который вошел потом во все учебники. Представьте, что у чудила моя Татьяна взяла да и вышла замуж. замуж пусть, но дети ни к чему. Жертва жертвенность, вот суть этого русского варианта любви. Смело предположите исторически связанного с рабским положением русской женщины в семье, а не только с ее высокими нравственными качествами. Татьяна наследница много вековой традиции, за нее Марина Ивановна, за ними и мы. Французская раскованность и обогаторению любви и Пушкинового эпоха еще не отгоревших антифранцузских настроений, еще не забытой победы над французами в Отечественной войне противопоставляет другой идеал по происхождению крестьянский. На Татьяну повлияли именно крестьянские семейные традиции. Дистанция между крестьянами и помещиком, тем более живущим в деревне, была не такой уж серьезной, поэтому представления Татьяны о семье, долге, верности, Татьяны, которая по-русски плохо знала и писала Анне Гину на французском, на французских романах выросла, душевно сформировались под влиянием русских картин, под говору княгини, не слыхавшей про любовь. Каков был взгляд крестьянина или простолюдина на семейную жизнь, на жену известно. Английский путешественник Иоганн Георг Корп, побывавший в московском государстве в конце XVII века, сообщает о некоторых московских свадебных ритуалах. Без плетки они не обходились. Отец, дав согласие на предстоящие бракосочетания, призывает к себе дочь, Та является к нему покрытой льняным покрывалом, свидетельствует корб. Отец спрашивает, желает ли она выйти замуж. Получив утвердительный ответ, отец схватает новую плеть и слегка хлестнув ее дочь, приговаривает: «Этот последний удар, милая моя дочь, напоминает тебе отцовскую власть. Ты жила до сих пор покорной отцовской власти, но и не я выпускаю тебя из своих рук». Но помни, что ты не столько освобождаешься от власти, сколько переходишь под другую. Если ты не будешь держать себя прилично в отношении к мужу, то он вместо меня получит тебя этой плетью. Кончив эту речь, отец подает плеть жениху, причем тот в нескольких словах отказывается ее брать, ссылается на свой характер, говорит: "Я не думаю, чтобы эта плеть мне понадобилась. Тем не менее он должен ее принять и заткнуть себе за пояс." Как будто какой-нибудь богатый подарок. А что бьет, значит любит. Что за дела русские поговорки? Выражается сильный российский народ. Плётка свиснула, кровь пробрызнула, ах, лёли-лёли, -лё кровь пробрызнула. Некрасов не даром делает эти слова песни, которые у крестьян не поют хором, слушая историю матрёны Тимофеевны и пропуская чарку за чаркой. Не их же бьют жену. У русской крестьянки выбора не было. Татьяна делает выбор в пользу верности мужу сознательно. В этом высота ее поступка. В отказе, отвержении самого дорогого возведет трагедию. И тут Марина Ивановна права, права как художник. Трагедия с точки зрения поэта это красиво, перспективно. В ней намного больше объема образов, сюжетов, чем в плоском благополучии, в обыденном счастье. Романтический взгляд на вещи именно таков. «Мне ближе другой, чем дальше живу, тем сильнее». Потому процитирую-ка я в ответ Марине Иване, отца Александра Шмемана. Он очень точно написал в своих дневниках о тайной красоте не безбытности, а быта, в сущности мещанского счастья маленьких людей. «Всякий раз, что я вижу мужчину или женщину, идущих с покупками, значит, домой». Я думаю, вот он или она идет домой в свою настоящую жизнь. И мне делается хорошо, и они делаются мне какими-то близкими. Больше всего меня занимает, что делают люди, когда они ничего не делают, то есть именно живут. И мне кажется, что только тогда решается их судьба, только тогда их жизнь становится важной. Мещанское счастье — это вы думали, в это вложили презрение, осуждение, активисты всех оттенков. То есть все те, кто в сущности лишён чувства глубины самой жизни, думающих, что она вся целая распадается на дела. Великие люди догоняли, например, надели маленькие люди, и потом от них так мало остаётся, или вернее, интерес после их ухода всё больше и больше сосредотачивается на маленьком в них, на их жизни, а не на их делах, которые оказываются в значительной мере призрачными. Он не имел личной жизни, говорим мы с похвалой. А на деле это глупо и грустно. И тот, кто не имел личной жизни, в конце концов никому не нужен, ибо людям друг от друга и друг в друге нужна жизнь. Бог дает нам свою жизнь, чтобы имели мы жизнь за жизнь, кова сила, и не идеи, и доктрины, и правила, и общение только в жизни, а не в делах. Поэтому дома не противоречат всему остальному, которое противоречит почти всякой деятельности. Дома, когда все сделано, пришел с работы, уцаряет вся сама жизнь, но она та и открытая одна, другому, другому, другому. На цитате из отца Александра хорошо бы и закончить эту главу о неразделенной любви, завершить торжественно и мирно, да не могу, как всегда придумала с историей.